Глава 6 Здание, которое отвели под новый отдел, было далеко не старым. Раньше оно принадлежало Сбербанку, потом здесь расположилась гостиница с борделем. Четыре дня назад бордель ликвидировали, переселив в другое место, а здание отдали под новый отдел. Магнитный замок на двери был сломан, и я, недолго думая, потянул дверь на себя. «Куда прешь?» – раздалось из-за приоткрытой металлической двери, а в щель высунул с дула АКМа. «На работу!» – отозвался я, понимая, что сердиться глупо. «Я командир нового подразделения, майор Комов, и, достав из нагрудного кармана ксиву, продемонстрировал ее охраннику». «Добрый день, господин майор!» – скидывает цепочку и распахивая предо мной дверь, – произнес охранник. «Замки еще не успели поставить, вот и сторожить приходится. К тому же сейчас здесь работает бригада строителей, которая превращает этот бордель в госконтору. Обещали справиться за сутки». Ваш кабинет уже готов, он на третьем этаже, там же сейчас сидит компьютерщик, присланный воеводой. С утра настраивает вашу машинку. «Тебя как звать?» – спросил я. «Зовите Павлом. Я сержант из Легиона, пока что буду сторожить вход. Но уже к вечеру обещали поставить новые замки, а ночью меня сменит Денис». «Это сейчас он невысокий блондин с плохим характером и замашками непобедимого кикбоксера». «Он!» – согласился Павел. Ладно, коли знакомство закончили, намотай веревку на ручки покажи, где здесь что. Маленькой экскурсии я остался доволен. В подвале обустраивали тир и тренажерный зал. На первом этаже оружейка, столовая и казарма. На втором и третьем этажах кабинеты, которых около двух десятков, и архив. А также еще не готовая комната, в которой будет стоять сервер. В свой кабинет я поднимался уже в одиночку. Вокруг бегали строители, а может и рабы, хотя в этом новом мире почти все рабы. И я в какой-то степени тоже, только с автоматом в руках. Хотя, наверное, я все же не раб, потому что если я пойму, что я раб, появится на свет новый Спартак. Но только в атаку он будет вести не невольников, а подготовленных бойцов, преданных лишь ему. Новенькая пластиковая дверь, ведущая в мой кабинет, была плотно прикрыта. Оттуда раздавались странные звуки, больше напоминающие выстрелы. Положив руку на кобуру, я толкнул преграду из тонированного пластика. Дверь бесшумно отъехала в сторону, пропуская меня в большую пустую приемную. Звуки выстрелов стали громче, они разносились по приемной, ударяясь о стены и неслись дальше в коридор. Я понял, что бой, который идет у меня в кабинете, виртуальный, просто никто не в состоянии выпускать такое количество патронов в секунду, и чтобы противник оставался в живых, а судя по крикам из кабинета, трупы там должны громоздиться до потолка ну что ж пойдем посмотрим на игры нового поколения сказал я сам себе и вошел в свой кабинет нужно сказать спасибо воеводе никаких старомодных штучек типа массивного канцелярского стола времен советского союза все выполнено из черного пластика стол буквы т которая делит кабинет на три части непосредственно мою там монитор с плоским экраном и кожаное кресло занимаемый на данный момент пареньком лет 19 который на приход своего непосредственно начальника даже внимания не обратил Зато, видимо, нашел новую пушку, потому как крики умирающих монстров или людей усилились, а скорострельность достигла как минимум шестиствольного пулемета из фильма прохищника хищника. Единственной вещью, которая роднила кабинет воеводы с моим, большой кожаный диван, возле которого примастился шкаф для одежды, а еще дальше к окну сейф под оружие и документы. Надо будет его оттуда переставить от греха подальше, а то застрелят меня через окно, когда я за очередной бумажкой полезу. Обдумывая этот вопрос, я тихонько приблизился к пареньку, поливавшему огнём виртуальных монстров. Хотя, скорее всего, это мутант уж больно не на людей походят. Посмотрев с минуту, как он играет, решил прервать столь интересное занятие. «Как игра называется?» — наклоняясь к самому уху, спросил я. «Свободная Россия», — не поворачиваясь, произнёс он. «Давно вышло?» «Два месяца назад в НТР выпустили хит сезона, шикарная графика, офигительный геймплей». Рейтинг продаж зашкаливает. На такой шикарной машине, какую велели поставить лысому толстому Борову с погонами, который здесь гнездится будет, она просто летает. И вдруг он сообразил, что давно с кем-то разговаривает, и, нажав паузу, повернулся ко мне. «А вы кто?» – спросил он. «Если материал привезли, то строитель на втором этаже, а если новый охранник, то шуруйте на вход, ваше место там». Поскольку отличительных знаков майора на мне не было, я решил поиздеваться над парнем, а заодно и проучить. «Сейчас уйду», — примирительно заявил я. «Ты только скажи, а чего за Борову вам в начальство прислали?» «Да не знаю», — слова охотливо отозвался парень. «Он, говорят, в коме был, а теперь встал и сразу в это кресло». «А почему толстый Боров?» так как еще? Если из комы в такое кресло, значит, или бабла, вагон, или связи наверху, не ниже воеводы». «Мыши танцуют на столе, пока кот спит», — кивнул я на монитор. «Что-то типа того», — согласился он. «Но вы не думайте, я шикарный программист, просто захотелось посмотреть, как эта игруха на такой мощной машине идёт». «Да, ничего и не думаю, просто игра прикольная, лет 9 подобных не видел». «Всё, денег на комп не хватает?» — посочувствовал программист. «Да нет, я просто девять лет в коме лежал». Парень хотел что-то сказать, но тут его зрачки расширились, от испуга он вскочил и снова рухнул в кресло. «Я тут ничего», — залепетал он, ища рукой эскейп и пытаясь отключить игру. «А я что, против? Только место освободи, оно мне сегодня понадобится». «Я сейчас», — вскочил парень, пытаясь выйти из игры. «Не выходи», — спокойно сказал я. «Пока мои помощники подъедут, немного побегаю». «Так какие клавиши отвечают за бег и огонь?» «Да, и еще, давай познакомимся. Майор Влас Комов, кот, который спит». Роман нерешительно представился парень. «Очень приятно», — пожав его руку, сказал я. «А теперь давай объясняй». Инструктаж занял несколько минут, после чего парень, пожелав приятного дня, объяснив, где его можно найти, покинул кабинет. Однако прежде чем садиться за игруху, я позвонил Сергею, Диме и Виктору, объяснил, куда им подъехать и как меня найти. И обещали быть в течение часа, после чего я обернулся к монитору и начал гонять монстров по разным лабиринтам. Через час, когда в приемной послышались голоса, игра мне уже порядочно наскучила. Действия однообразные, возможности слегка расширены, график правда, потрясающая. В принципе, кроме графического движка, она ничем не отличалась от фир и 4 квака. Именно эти игры я видел последними в далеком 2005 году, хотя, по моим представлениям, игровая индустрия должна была шагнуть очень далеко. Наверное, я сужу предвзято, ведь эпидемия гриппа спутала народом все карты, многие из них вообще исчезли с лица земли. «Ну, командир издания, мы себя отхватили», — переступив порог и постучав в открытую дверь, произнёс Виктор. «А чем заниматься будем?» — спросил ввалившийся следом Дмитрий. Сергей тут же попытался прорваться к монитору, но был остановлен сержантом и отправлен обратно к дивану. «Садитесь», — указал я на стулья, расставленный возле Т-образного стола. «И дверь за собой прикройте». Дождавшись, пока не сядут то ещё раз глянув на закрытую дверь, я начал говорить так будем считать, что с сегодняшнего дня Владимирское княжество объявляется официально свободным от наркотиков. Наркотрафик, наркодельцы, наркопритоны с этого дня вне закона. Я объявляю наркоте войну. И вы вместе со мной. Вот ознакомьтесь. И я протянул им несколько документов из папки, которую дал мне вывода. Ничего секретного. Так, наброски по нашей работе. Пока они изучали их, я сам ознакомился с положением по отбору людей. Оказывается, 20 человек – это только оперативники, остальное штат гражданский секретарши, повара в столовой, уборщицы и прочие. Все те, кто будет создавать нам условия для работы, всего человек 15. Их зарплата начиналась от 5 и заканчивалась 8 тысячами. Кроме того, я обнаружил бумагу, касающуюся боевых денег. То есть за каждую удачную операцию нам полагалась премия в размере половины оклада. Причем ее получали все, начиная с меня и кончая самым младшим сотрудником, исключая, конечно, гражданских. «Здорово», — наконец произнес Виктор, откладывая документ в сторонку. «А платить, надеюсь, не героином будут?» «Нет, живыми деньгами», — отозвался я. «Рядовой оперативник будет получать 10 тысяч в месяц. Старший командный состав 13 плюс боевые за каждую удачную операцию». «Да здесь на порядок выше платят. У нас с боевыми в месяц тысяч 9 выходила тут 10, простая зряплата Спасибо тебе, командир, ты классное место мне подыскал». Димка и Серега в знак согласия кивнули. «Вот не думал, что так повезет», — сказал Дима. «Я когда на биржу шел, думал, максимум строителей закинут, а я в Витязях очутился, теперь еще и сюда перевели. Кстати, как наш отряд называется?» «А нужно название?» — удивленно спросил я. «По-моему, без названия даже лучше, страха больше». «Может, и так», — согласился Виктор. «Но как-то должна наша структура именоваться?» «Называю ее «Особое подразделение по борьбе с наркотиками», хотя аббревиатур не складывается». «Может, тогда ООНК?» «Предложил Дима». «А что это значит?» Тут же среагировал Виктор. «Особый отдел наркоконтроля», перевел я. «Ну да», — согласился Дмитрий. «Правда, я думал, отряд вместо отдела, но так даже лучше». «Голосуем», — предложил Виктор. «Единогласно», — посчитав все четыре руки, подвел итог я. «Теперь дальше. Нам необходимо оружие и люди. Начнем с людей. Дим, сходи в соседнюю комнату, она чуть дальше по коридору. Там за компьютером парень сидит. Звать Романом, позови его суда». Итак, в нашем распоряжении имеется база данных на все силовые структуры княжества, включая даже охранное агентства Майоров и тех, кто выше, мы трогать не можем, но это и к лучшему, а вот остальных будем дергать. Если у тебя есть соображение кого еще из отдел можно перетащить, это снимет часть вопросов». «Ну, одного могу сходу назвать», — сказал Виктор. «Капитан Людков, который тебя в Витязь привел». «Олег, который?» — спросил я, потому как не знал фамилии капитана, подарившего мне Ниву. «Он самый», – кивнул Виктор. «Мужик грамотный, честный, неплохой рукопашник, стреляет прилично, к тому же сообразителен. Ему уже несколько раз предлагали перейти в Легион, но он сказал, что Витязь ни на что не променяет». «А, на нас, значит, променяет». «Думаю, да, у него с наркотой особый счет, и он здесь лишним не будет. Ко всему этому можно добавить, что наркоторговцев ненавидит до зубного скрежета. У него сестра года два назад на иглу села, недавно сохранил, так что теперь он готов и голыми руками рвать». «Хорошо», — согласился я. «Больше за отдела никого не порекомендуешь?» Виктор какое-то время сидел задумчивый, после чего назвал еще несколько фамилий. Я не удивился, что среди названных оказался Стас, тот самый, который поил меня водкой, когда я в больницу в обморок упал. «Дай номер Ермака, если помнишь. И как его фамилия?» «Конечно, помню», — отразивался сержант и быстро продиктовал мне номер. «А фамилия у него Гробов». «Охренеть», — удивился я, набирая номер. «Интересно, откуда такая фамилия?» «Понятия не имею», — отозвался Виктор. «Его все за глаза Гробом зовут». «Приемная полковника Гробова», — донесся из трубки голос секретарши. «Соединитесь с полковником», — вежливо спросил я. «Скажите, что беспокоит командир особого отдела майор Комов». «Я давно уже заметил, что слово «особый» действует на людей магически. С полковником меня соединили мгновенно». «Слушаю», — раздался в трубке угодливый голос. «Добрый день, полковник. Вас беспокоит майор Комов из особого отдела». Видимо, секретарш не сказал мою фамилию, потому как Ермак на секунду замолчал. «Что тебе нужно?» – зло спросил он. «Не тебе, а вам», – вежливо сказал я. «А нужно мне вот что. По приказу воевода я могу забирать любых людей в чине до майора, так что я прошу подготовить документы на перевод капитана Людкова, рядовых Елен и Панова. Как только будут оформлены документы, им необходимо прибыть по адресу. Большая Московская, 41». «Не слишком много берешь на себя, майор», – раздался в трубке злой голос. Это ты сейчас в фаворе, а что будет завтра? Ничего не будет, спокойно ответил я. Завтра мы начнем работать. Так вы выполните мою просьбу? Да, рявкнул полковник. После обеда они будут у тебя. Тогда всего хорошего, попрощался я, кладя трубку на рычаги. Теперь точно подосрет. Вынес свой вердикт Сергей, одновременно с этим в дверях появились Дима с Ромой. Вас так долго носило, поинтересовался я. Товарищ майор, я показывал Дмитрию сервак прячь глаза, произнес программист. зная как этот сервак называется», состроив ужасную гримасу, сказал я. свободной россии Использование гранат в узких коридорах». Рома покраснел, а Димка удивился. «А ты, командир, откуда знаешь?» «А он мне сегодня этот сервер уже показывал. Ничего интересного, разве что график хороший, а так фигня. Ладно, давайте за стол, и пора работать. Осталось найти еще 15 человек». До обеда мы облазили картотеки всех силовых ведомств и охранных агентств. Часам к трём от фотографии характеристик стало резать глаза, но работа была почти закончена. Осталось найти ещё двоих, с ними были как раз существенные проблемы. Толковых снайперов никто не хотел отдавать. короче всех, уперся Ермак, который заявил, что сержанта Денисова я получу только через его труп. Я со злости рявкнул, что это можно устроить, он бросил трубку. Ещё один подполковник просто сказал «нет» и положил трубку на рычаги телефона. «Хорошо», — мстительно сказал я, набирая прямой номер воеводы. Объяснив ему ситуацию, попросил посодействовать. «Как говоришь фамилии?» «Сержант Денисов из витязи подчиняется Гробову, и прапорщик Кузнецов подчиняется Александру Новину из Легиона». «Жди», — бросил в трубку воеводы и переключился на другую линию. Спустя пять минут снова послышался его голос. «А у тебя прекрасное чутье, лучших забрал. Короче, я все устроил, часа через два они будут у тебя». «Спасибо, Дмитрий Игоревич». Поблагодарил я, но в трубке уже были сигналы отбоя. «Все, господа, команда набрана. Теперь осталось посмотреть на кандидатов, так ли они хороши, как написано в их досье». «Знаешь, а правильно ли мы сделали, не спросив мнение самих кандидатов?» неожиданно спросил Дмитрий. «Тебе было совершенно неинтересно, хотят они к тебе в отряд или нет, ты просто поставил их начальство перед фактом». «Дим, пойми, я им не пряник предлагаю», как маленькому ребенку объяснил я. К тому же эти люди не студенты, которых призывают в армию, они не хотят идти. Они военные, которые клялись защищать свою страну. Пускай теперь такую маленькую, но если они служат князю Владимирскому, значит таков их выбор. А то, что мы их не спросили, так нет у меня двух недель, и не могу я уделять каждому по два часа, уговаривая и суля высокую зарплату. Меня самого поставили перед фактом. Воевода сказал сегодня вечером, в крайнем случае завтра к утру, так что выбора у меня нет. И еще одно. То, что мы их не спросили, не беда, вот увидишь, ни один не откажется. Почему? Не понял он. А потому что я первым делом смотрел на то, как они относятся к наркотикам, и у всех наших кандидатов одна и та же запись. Отрицательно. Ром, можешь идти, твоя обязанность воевода тебе объяснил, так что сделай все, что в твоих силах. Кстати, ты только в компаксе сечешь или еще таланты имеются? Ну, я еще специалист по системам наблюдения и защите секретных объектов, немного смущенно сказал он. И как ты думаешь, этот кабинет хорошо защищен? Теперь да. На стекло сделано специальное напыление, оно блокирует любой радиосигнал, даже лазерным микрофоном не пробиться. Также окна защищены специальным непроникающим покрытием, что-то типа зеркалки. Оно не пропускает любое видеонаблюдение. К тому же вас нельзя увидеть ни в один бинокль, хоть обычный, хоть электронный. Так будет защищено все здание? Да, каждый кабинет. Воевода приказал не скупиться, вот я и поставил все самое лучшее. Можешь идти кивнул в лаз. «Понадобишься, позову». «Ну тогда всего хорошего». И Роман скрылся за дверью. На столе пиликнул приборчик, связывающий меня с постом охрану у дверей. «Да», — нажимая кнопку, ответил я. «Тут пришли три витязя, и еще какой-то парень из частного охранного агентства назвался Игнатом». «Пропусти, и пускай сразу поднимают свой кабинет». «Слушаюсь», донеслось из динамика, и красный огонек вызов погас. «Этого Павла нужно убрать отсюда как можно скорее», обратился я к Виктору. «Зачем? Вроде справляется», — удивился сержант. «Во-первых, он балуется наркотой. Во-вторых, его родной папочка занимается сбытом легких наркотиков. Сестра уже несколько лет сидит на игле». «Откуда знаешь?» — встрепенулся Виктор. Его досье я прочел одним из первых. «Мне важно знать, кто охраняет мою дверь». «Тогда почему он еще служит, если о нем и о ее семье известно так много?» «Его отец — осведомитель малой дружины. Это причина номер 1 А вторая — парень отчаянный, несколько раз отличился в бою». Имеет награду от князя. Начальство считает его вполне управляемым и очень полезным. Но нашему отделу с ним не по пути, так что уже сегодня вечером кто-то из вас займет пост внизу. В дверь тихонько постучали. «Войдите», — крикнул я, вставая из-за стола и делая шаг навстречу новым сотрудникам. «Давайте проходите и садитесь, времени у нас не так много. Вот, ознакомьтесь». Я протянул Стасу, Игнату, Олегу и Артуру копии документов с указом о формировании нового отдела, заработной платы и прочими условиями. Пока они читали, я начал выстукивать на клавиатуре текст устава ООНК. Я не собирался создавать стандартный отряд, в моей голове уже зародился план превращения обычного подразделения в клан людей, объединенных одной целью, а не стремящихся срубить как можно больше денег. Первым правилом бойца наркоконтроля стало служить и защищать. Краем глаза я отметил вытянувшиеся лица и удивленные взгляды. «Вижу, вы ознакомились с документом», — сказал я. А теперь я хочу услышать, что вы думаете по этому поводу. Олег был краток. Давно пора прекратить это. Я с вами. Стас просто сказал. Я согласен. Артем кивнул. Игнат оказался самым многословным. Господин майор, я двумя руками за, и у меня уже есть идея, как потрепать наркуш. Слушаю. Внутренне напрягшись, произнес я. У меня в агентстве кореш был. Его подруга попала на иглу. Он тогда ничего никому не сказал и сам полез в это гнездо. Отомстить хотел. Так вот, его убили, а через пару дней я получил по почте письмо с адресом Притона. Я там пару раз побывал. Настоящая крепости не Притон. Если мы за него возьмемся, то можно сразу нанести мощный удар. Так, давайте вечером обсудим, когда здесь соберутся все, кто с нами будет работать. А пока займитесь заполнением анкет. Нужно занести вас в базу данных и пропустить через бухгалтерию. Так что вперед, бланки на подоконнике, ручки на столе. Пока не заполняли анкеты, я продолжил написание устава. Правда, спокойно мне это делать уже не давали. Периодически с поста охраны докладывали о прибытии новых сотрудников. Приходилось прерываться, вводить их в курс дела, усаживать, заполнять бланки. Часам к семи в кабинете и приемной собрались все, кого я выдернул из родных отделов. Последними явились снайпера, мальца покачали права, но после прочтения целей подразделения условий, которые им предлагали, быстро согласились. Вот теперь началось общее собрание. Мой кабинет был единственным защищенным от прослушивания. Остальную часть здания Роман обещал экранировать через пару дней. Хотя вряд ли на нас успели обратить внимание недруги. Уж больно быстро я провернул набор в отряд. А воеводы тоже не особо долго раскачивались, но береженого Бог бережет. И я все-таки решил не рисковать. Теперь в моем кабинете гнездилось 20 человек в возрасте от 25 до 33. Бойцы кое-как расселись, и мы занялись вторым по важности вопросом на повестке дня – вооружением нашего отряда. Оснащение автоматами «Варяг» и пистолетами «Валькирия» одобрили все. Затем настал черед обыкновенного оружия. Решили заказать три десятка дротиков и пистолетов пулеметов «Вихрь». Денисов и Кузнецов, наши штатные снайпера, заказали себе ВСС «Винторез», обладающий неплохими характеристиками на расстоянии до 300 метров, а на дальней дистанции СВУ, сделанный по системе «Буллпап», а на совсем дальней, до 2 км, винтовки АВСК «Корт» калибр 12,7 больше похожие на противотанковые ружья времен Второй мировой войны. Также для каждого члена отряда были заказаны комплекты индивидуальной защиты под названием «Кольчуга». Их изготовляли здесь, на заводе имени Дегтярева, и проблем с их поставкой не возникало. По классу они равнялись бронежилетам седьмого уровня защиты, а весили примерно 5 кило. Также были включены в список дымовые, осколочные, светозвуковые гранаты, больше сотни комплектов камуфляжа, разнообразных расцветок, берцы и множество боеприпасов ко всем стволам. ножи и пять станковых гранатометов АГС «Пламя» и столько же новеньких пулеметов «Корт» калибра 12,7. Это богатство должно было быть установлено на наших Нивах. «Командир, запиши в список пяток гранатометов РГ-6 нормальной машинки», крикнул кто-то с другого конца комнаты. «Револьверный барабан, шесть гранат, которые летят на 400 метров». «Хорошо, записываю что еще?» – спросил я. «Ну, каски типа «Сфера-2» и разгрузочные жилеты», — сказал Олег. «Хорошо еще». «Да вроде все». Послышались неуверенные голоса. Роман, затертый здоровенными мужиками в угол, робко поднял руку. «Да, Игрун, чего хотел?» «Свящий майор, а может заказать пару дисков с щит и меч?» «Зачем?» — не понял я. «На сегодняшний день это одна из лучших стратегий, создали в НТР». «Завязывай ты с этими игрушками, вот посмотришь на настоящую боевую операцию, тогда поймешь, где реальная жизнь». Тащий майор, вы не поняли. Это лучший симулятор боевых действий. Редактор карт позволяет создавать любую местность. С помощью фотографии я могу воспроизвести любой район, в котором вам придется действовать. И на этой карте вы сможете посмотреть, как будет развиваться ваша операция. АИ у компа там просто потрясающий. Он ориентируется на изменяющуюся обстановку, может переходить от обороны к атаке и наоборот. К тому же в игре есть почти все оружие, которое находится на вооружении княжеств Соединенной Европы и НТР. А немного изменив код, я могу забить туда и варяги с валькириями. Иначе, говоришь, хорошая стратегия? Ну да, на ней проходит обучение все военные в НТР и поставляют ее только в тех княжества, которые лояльны. У нас есть все шансы получить ее. Ладно, заказывай, разрешил я. Но если увижу, что злоупотребляешь работы, заставлю пройти полный курс молодого бойца под руководством Виктора Петровича. Ромка обратно накивнулась, но забился в угол. Я дописал щит и меч в список необходимого, правда поставил не две копии, как просил Роман, а шесть. Игрун, перегоняй вот эти списки в электронный вариант, через два часа они должны быть на столе воеводы. Понял, хватая листки, сказал программист и выскочил в приемную. Теперь еще один вопрос, который стоит обсудить более детально. От моих слов все напряглись. Так вот, продолжил я. Один из новых членов команды предложил, как нам лучше всего начать нашу деятельность. Игнат Рулий. Бывший охранник поднялся и, прочистив горло, пересказал историю своего знакомого. «Я предлагаю начать именно с этого места. Там и притоны средних размеров склад. Охрана вооружена калашами. Постоянно находится человек 7-8. Место эти уроды себе выбрали удобное. Старое здание фабрики музыкальных инструментов недалеко от рынка. Они его выкупили, там постоянно гнездятся около 50 наркоманов. «А почему никто еще не прижал их?» – подал голос Олег, сидящий рядом со мной. Есть два варианта, сказал Игнат. Первый пока хозяева притона не лезут на рождённых, не трогают. Вариант второй, он, мне кажется, более вероятным, кто-то в окружении князя крышует это заведение, имея с белой смерти не маленький доход. Так, я человек княжественный новый, прошу объяснить, что будет, если мы разгромим притон. Это к тому, что мне второй вариант кажется тоже более разумным. Господин майор, поднял руку один из бойцов. Можно мне? Я кивнул, разрешая. «Поскольку война с наркотой», — продолжил он, — «отныне официальная позиция княжества, то этот человек сделать нам ничего не сможет. Во всяком случае, по закону. Но вот нанять стрелка или вставлять нам палки в колеса запросто?» «Понятно», — задумчиво произнес я. «Значит, нужно не только накрыть гадюшник, но и получить информацию на этого человека, чтобы угроза нас не беспокоила. Как вы думаете, как отнесется князь к заявлению, что кто-то из его окружения покрывает наркопритон, зарабатывая на этом немалые деньги?» «Вариант один», — ответил Олег. «Князь не потерпит в своем окружении подобного человека. Хоть он и бывший главарь самой большой и сильной группировки, но наркуш не любит. Выпить не дурак, по бабам тоже. Курит, но к наркоте у него отношение близкое к зубному скрежету. Так что, думаю, если нам удастся получить на покровителя притона сильный компромат, его уже на следующий день повесят вон там». Он кивнул на окно, за которым находилась соборная площадь. «Когда принимается?» — кивнул я. Завтра день на раскачку, тир, ринг и прочая увеселительная программа. Посмотрим, чего стоит наш ООНК. А с пятницы начинаем разрабатывать объект-рынок. Нужно ли кому-нибудь говорить, что все, что вы узнали сегодня в этом кабинете, тайно за разглашение, которое я, несмотря на звание заслуги, поставлю к стенке? Во всяком случае, пока мы не начнем действовать и не выйдем из тени, никто не должен знать, где вы работаете. Ни жены, ни подружки, ни собаки. Пока что для всех мы особый отдел, созданный по прихоти воеводы. Всем ясно? Все молчали, но по лицам было видно, что поняли. Я не шучу. Так, на сегодня все. Прошу быть завтра на работе, не позже восьми утра. Сегодня здесь останутся дежурить. Я пробежался взглядом по присутствующим. Дмитрий Чубаров и Виктор Лемешкин. Все, кроме названных, молча встали и козырнув, вывалились из кабинета. А «Зачем двое?» — не понял Дима. «И почему мы?» — немного обиженно спросил Виктор. «Двое, потому что один должен приглядывать за строителями, а второй за входом», — пояснил я. «А почему вы?» Да потому что я вас знаю, об остальных известно лишь из досье. Завтра я посажу Серегу и Стаса. Послезавтра будет дежурить Олег. И так будет продолжаться, пока не познакомлюсь с каждым сотрудником. А теперь шуруйте вниз и кликните мне Павла». Парни поднялись и Козырнов вышли. Спустя пару минут заявился охранник, прикомандированный к нам из Легиона. «Вызывали, господин майор?» — спросил он, вытягиваясь в струнку в дверях. От обращения господин майор меня уже начинало тошнить. Всё решено, с завтрашнего дня снова возвращается старое доброе обращение товарищ «Да, садись», — отрывая взгляд от монитора, сказал я. «Слушай внимательно», — произнёс я, когда легионер опустился на стул. «Передай начальству, хотя нет, я сам позвоню Новину, что с этого дня объект переходит под охрану моих людей. Так что всё, твоя служба закончена, можешь идти». «Есть», — вскакивая вытягиваясь по стойке смирно, выкрикнул он и, печатая шаг, покинул кабинет, прикрыв за собой дверь. Надо сказать, что расстроенным он совсем не выглядел. Оно и понятно. Кому хочется целый день сидеть возле дверей и встречать посетителей, когда на границе княжества вот-вот начнутся боевые действия, и легион в любой момент могут перекинуть туда. С уставом я возился несколько часов, за основу взял устав российской армии и капитально перелопатил его, адаптируя под современное положение вещей специфику деятельности. К тому же я ввел несколько вещей, которые должны были превратить простой отряд в боевое братство. «Мои сотрудники должны служить отделу. А отдел будет для них на первом месте. Его интересы приоритетны, его закон доминирующий. Сначала отдел, потом княжество». Рома, нажав кнопку «Селектор», позвал я программиста. «Да, господин майор», — отозвался программист слегка усталым голосом. «Так, еще раз назовешь меня господин майор, я тебе пришибу. Отныне всегда будешь обращаться ко мне, товарищ майор, понял?» «Понял», — отозвался он. «Вы что-то хотели?» «Да». Оформи заявку на 10 компов, не таких серьезных, как у меня на столе, а чуть попроще и подешевле. И как только их получишь, сразу приступай к оборудованию компьютерного класса. Когда принести заявку на подпись, раздался из динамика довольно-таки бодренький голос. Вот что значит любить эти машинки. Усталость и сон как рукой снимает. Как только, так сразу, отозвался я. Когда завтра с утра? Делай, приказал я и отключился. Встал, прошелся по кабинету, разминая затекшие конечности, глянул на часы. Охренеть, время-то оказывается уже к полуночи, тут и глаза устали. Всё, на сегодня пора заканчивать. Быстро свернул все окна в операционке, разработанной года два назад в НТР, как не успел рассказать Ромка, которого я решил про себя крестить игруном. Она была надёжнее Windows раз в 20, во всяком случае заплатки к ней не сыпались по три раза в месяц. Короче, красивенькая, доступная операционка с большим набором встроенных программ. Да и название мне понравилось. Святослав, видать программер, который её создал. Был фанатом истории Древней Руси, где князь Святослав бил всех врагов. Хазара, византийцев, болгар и прочих. Вот так и его операционка побила все рекорды популярности и конкурентов. Даже европейцы слезли со своего linux и пересели за Святослава. Лифт еще не работал, но строители уже к завтрашнему вечеру обещали его запустить. Хотя для меня не проблема подняться и спуститься с третьего этажа. На входе я обнаружил только Диму. А куда Виктор подевался? «Пошел строителей проведать дыбу, тарбродов нам на ночь настрогать». «Ничего», — подбодрил я его, — «вот начнет работать кухня, будет совсем замечательно. Рома уже отправил заявку на биржу труда, думаю, вскоре здесь появится куча гражданских, и нам сразу станет веселее». «В каком смысле?» — не понял Дима. «А в таком, — пояснил я, — среди них обязательно окажется дурак, который за рубь нас продаст, и мне бы хотелось его найти раньше, чем он успеет это сделать». Воевод обещал мне пару сотрудниц из малой дружины, чтобы одна в архиве работала, а вторая у меня в приемной сидела. А то через мою приемную разные люди станут ходить. А в малой дружине язык за зубами держать умеют. Да и к документам обо кого не поставишь, так что скоро у нас появится пара валькирий, плаща и кинжала. Ладно, все, я поехал. Вы по очереди спите, я там в караулке раскладушку видел, так что отдохнете, а то завтра в мишени не попадете. Все, пока. И, пожав Диме руку, вышел на улицу. Моя нива стояла прямо возле входа. Вообще-то, с другой стороны здания располагалась автостоянка, но я об этом узнал уже от Паши и переставлять машину не стал. Вряд ли в этом городе найдётся дурак, который надумает угнать Ниву с эмблемой Витязя. В городе, за исключением центра, действовал комендантский час, но на меня он не распространялся. Прежде чем садиться за руль, я достал мобильник и набрал домашний номер. «Алло», – раздался в трубке голос Вики, поскольку трубку схватили моментально. Я понял, что девушка ждала звонка, но сама мне звонить не решалась. «Вик, еду домой, буду минут через двадцать. Ты там пошуруй в холодильник, этого с утра ничего не ел». «Всё готово», — довольно сказала она. «Нужно только разогреть». «Ну тогда жди», — сказал я и отключился. Садясь в машину и бросив взгляд на эмблему Витязи, решил, что надо будет нашему отделу тоже что-нибудь подобное придумать. Лев с мечом в лапах мне не больно нравился, хотя художник постарался, и меч получился на загляденье. На дорогу ушла меньше, чем я думал, и уже через десять минут я давил на кнопку звонка что, на ракете прилетел? — спросила вик отпирая дверь. Она была в длинном черном вечернем платье, длинные густые светлые волосы завитые, кудрями рассыпались по плечам. как то сегодня красивая, — поцеловав ее в щечку, сказал я. — Нет, не зря я вчера пер эти два чемодана с твоими вещами. — А как ругался? — напомнила она. — Я не ругался, я поторапливал тебя, — поправил я ее. — Ты же больше часа собиралась. У тебя вещи из шкафа вылетали, как ракеты из БМ-21 «Град». Так что у нас на ужин? На ужин у нас домашняя пицца, красное вино, но если хочешь, можно заменить вино коньяком с новоселья еще целая бутылка осталась. Нет, оставим вино, у меня завтра тяжелый день и нужно иметь трезвую голову. Ужин прошел весело, я ей рассказывал старые анекдоты, над которыми Вика едва не надорвала живот. Мне завтра к восьми на работу, предупредила она. Я тебя отвезу, а вечером встречу. Не стоит тебе сейчас по городу в одиночку мотаться. Если хочешь, я могу вернуться к себе. Рязанцев перебили. Мне уже ничего не угрожает, да и тебе спокойнее будет. А то получается, что я тебе невольно навязалась. Оставайся, вступая на скользкую дорожку, сказал я. Мне будет приятно, что в квартире у меня кто-то хозяйничает, а то будет целыми днями пустовать. К тому же мне приятно возвращаться домой к горячему полноценному ужину, а не к бутербродам. Да и квартира без хозяйки пылью зарастет. А так у меня будет и дом уютный, и хозяйка красавица. Так что, если ты не против, можешь и дальше жить здесь. А то, что от работы далековато, не беда, буду отвозить и привозить. Хорошо, согласился она, немного подумав. К тому же, мне тоже нравится хозяин этой квартиры. Кстати, ты так и не сказал, чем будешь заниматься. Парни вчера говорили про новый отдел. Стоп, строго сказал я. Это пока что закрытая информация. Извини, но я своим сотрудникам запретил языками молоть и не могу нарушить собственный запрет, рассказав тебе детали. Ты все узнаешь в свое время. Поверь, то, чем мы будем заниматься, будет делаться на благо княжества. «Ты так принципиален?» — прищурившись, хитро спросила она. «Да», — коротко, чтобы она поняла, что не шучу, — ответил я. «Кони на переправе не меняю. Сказала, расскажу, когда будет можно, значит, расскажу. А сейчас давай закроем эту тему». Она все же, как настоящая женщина, подулась на меня минуту три, а вскоре уже сама не могла вспомнить, на что обиделась. Я же ей напоминать не стал. Легли мы далеко за полночную, еще долго разговаривали. Часа в три я волевым решением дал приказ к отбою, поскольку рано вставать. Хотя разговор был довольно интересный. Я спросил ее возвращение к нормальному государству. вик очень удивилась. «А что это?» – спросила она. «Мне было всего ничего, когда началась эпидемия и гражданская война. Знаю, что была единая страна, и все. Но мне тяжело понять, что это такое». это не хотела бы все вернуть?» – спросил я. «Может, и хотела бы, да только это, наверное, невозможно». И она почти в точности повторила слова виктор петрович насчет князей. «Ты, наверное, права», — сказал я, — это глупая мечта. Она, удовлетворенная своей победой, страстно меня поцеловала в виде утешительного приза. А я лежал и думал. А вот хрен вам, простым беспозвоночным, уже создан онк уже намечается его устав, набраны люди, хотящие одного, сделать свой дом чище и светлее. А ведь все начинается именно с этого — уборки собственного дома. А дальше можно убраться и у соседей, если они не хотят убираться сами и заставить их соблюдать правила общежития. А это уже норма государства.